Глава 21. Санкт-Петербург. Произведенным по поручению градоначальника осмотром переплетной мастерской Враимана Воэлянского по Мало итальянской улице в доме номер 13, обнаружено, что помещение мастерской содержится крайне грязно. На полу ссоры разные отбросы, стены и потолки закопчены. За неимением в доме прачечной стирка белья производится в кухне, почему воздух в мастерской крайне тяжелый и удушливый. Для ночлега учеников не имеется отдельной комнаты, они спят на кухне. В настоящее время сделано распоряжение о безотлагательном приведении этого заведения в должные санитарные условия. Для приспособления для ночлега рабочих отдельной комнаты назначен десятидневный срок. Министр труда Янжул взял под особый контроль все дела, связанные с соблюдением санитарных норм на заводах, фабриках и в мастерских. Обсуждается вопрос о введении крупных штрафов против владельцев предприятий в пользу пострадавших наемных работников, включая оплату медицинской помощи вследствие ухудшения здоровья от несоблюдения санитарных условий. Заграничные вести. Нью-Йорк Геральд сообщает следующие сведения о пожаре в Гвоеквиле. Сгорело 2000 домов и потери исчисляются в 250 миллионов франков. Вследствие того, что сгорели все лавки со съестными припасами, 65 тысяч жителей, оставшихся без крова, вынуждены, кроме того, голодать. Существует сильное подозрение, что был поджог. Несколько человек арестованы, один из них, считающийся поджигателем на основании очень серьезных улик, уже расстрелян. Столичные вести. На будущее время запрещено во время маневров и подвижных сборов войскам у противной стороны брать пленных разные вещи в виде трофеев, так как это совершенно не соответствует духу мирных упражнений. Лондон. Опубликован парламентский отчет о смертности в Лондоне за 1895 год. Умерших от голода в 1895 году насчитывалось 71 против 39 умерших от голода в 1894 году. У Склифосовского случилось люмбагу. просторечий прострел. Лежал, охол, малейшее движение составляло проблему. Вот сегодня первый день на службе. Ходит, тяжело опираясь на трость и морщась после каждого шага. Лежать бы ему, обмотав поясницу поясом из собачьей шерсти. Ну и мануальщик хорошего, если имеется. Сапожник без сапог. Я таких в Петербурге не знаю. А зря, надо бы у Лихуана спросить. Может, познакомиться со сведущими соплеменниками. Про фаворита царской семьи Бадмаева я в курсе. Но вот прямо сейчас Петр Александрович был на родину, в Бурятию. Когда вернется, неизвестно. А спинату Николая Васильевича болит сегодня?» Вызвали к начальнику. Сидит министр, будто вот только что начал в шпагоглотательстве тренироваться и подход к снаряду не завершил еще. Телефонировали оттуда. Склифосовский пальцем показал в потолок. «Срочно езжайте, Евгений Александрович, в военно-медицинскую академию. Там у них в клинике умер племянник градоначальника Клейгельса. Не знаю, что от нас надо, но сами понимаете» же, помню, главный полицейский Питер вообще легендарная личность. Из-за странной генетической аномалии руки только к себе подгребать могут. Но я его настройку подряжать не планирую: вспомню, что Варюга мне милее, чем кровопийцы, да и поеду, узнаю, от чего гибнут племянники больших людей. Надо с Бенса пересаживаться уже, прохладно в открытой кабине кататься, так что ждем от Яковлева новый кузов. А пока преодолеваем примерно 4 км с форсом, но испытывая некоторые неудобства. Не знаю, как Жигану в костюме из черной кожи, но мне зипковато. В морге меня ждали. По крайней мере, нигде не тормозили, провели к профессору Ивановскому. Вот тот встретил как родного, чуть обниматься не полез, хотя мы до сегодняшнего дня не знакомы были. Аларчик просто открывался. Николай Петрович очень интересовался всякими инфекциями, в частности сифилисом. У него и диссертация на эту тему написана, о висцеральном сифилисе. Вот и решил уточнить некоторые моменты, коль скоро я с этой болезнью оказался так тесно связан. Вежливо отфутболил его Кромановскому. Все же Дмитрий Леонидович — микробиолог. Но в кафедры судебной медицины оказался мировым парнем. Не обиделся и не затаил. Позвал на чай с баранками. Я же пригласил его к нам в больницу и домой тоже. Родственную душу почуял. А что там с племянником городоначальника? Попытался вывести разговор на основную тему. Да что? Перепился с друзьями, злоупотребил абсентом сверху всякой дряни, которой они там накачивались, привезли в клинику практически труп, он тут и часа не прожил, но Николай Васильевич высказал пожелание, чтобы дело расследовали на высшем уровне. Я не сразу понял, что речь о Клейгельсе полном теске Склифосовского. Да дряниту запрещать надо вместе со свободно продающимися напитками с наркотиками, тем же вином Мариане, начал излагать я свою точку зрения. Но где Министерство здравоохранения, а где оборот алкогольных напитков? Согласится ли вид на такое? Это же поступление в казну, да еще какие? Дверь резко открылась, и вошел городоначальник. Красавец-мужчина, кавалерист, офицер. Усы, бакенбарды, орлиный взгляд. Женщины, небось, до сих пор пачками под ноги падают. Кстати, был у меня на новоселье. Особо не гусарствовал, но танцевал охотно. И вовсе не с женой. Варвара Владимировна судачила с другими дамами, и внешне за моральный облик супруга переживал не очень. Что еще сказать? Компанейский, вежливый, в принципе, ничем и не запомнился. Сейчас же, конечно, подувял. Глаза красные, на лице написано горе. «Здравствуйте, господа», — поприветствовал он нас Николаем Петровичем. «Извините за некоторую бесцеремонность. Я услышал окончание вашего разговора, за что еще раз прошу прощения. Думаю, Сергей Юлевич сможет пойти на некоторые потери от продажи горячительных напитков. И я этому обязательно поспособствую». «А сейчас проведите меня к племяннику». «Я ведь даже не оглянулся. Привык дядя командовать, сразу видно. И невыполнение своих приказов вряд ли потерпит. Мы с Ивановским поспешили следом. Тем более, что за кафедрой еще и функцию хозяина выполнять, дорогу показывать». «Вот, пожалуйста», — сказал Николай Петрович, откинув простыню с лица трупа. Клейгельс постоял у тела, высморкался в платок, выражая скорбные чувства. «Рассказывайте». Какие изменения, что привело к гибели, вы знаете процедуру, господин Ивановский. При производстве аутопсии в первую очередь обратил на себя внимание при внешнем осмотре сильный запах не исходящий от тела, особенно от желудка и кишечника при получении доступа к органокомплексу. Также имеется желтоватое окрашивание кожи и слизистых оболочек из-за присутствия абсента в организме. Даже меня, привычно ко всему, слегка замутило от вида и описания. Что уж говорить про Клейгельса. Вижу. Давайте только изменения. Сейчас я возьму протокол, чтобы ничего не пропустить. Обратил на себя внимание более жидкой консистенции крови. Воспаление слизистой желудка и тонкого кишечника. Множественные острые эрозии и кровоизлияния в слизистой оболочке. Печень также остро увеличена, бледная. Отек, паренхимы, почек. Микроскопию пока не проводили, но уверен, что там выявим признаки острого повреждения. Опять же, без микроскопии не могу говорить об изменениях в миокарде. В легких признаки отека имеется аспирация содержимого желудка. И главное, в головном мозге признаки диффузного отека, набухания и множественное кровоизлияния. Также обнаружено вклинение ствола мозга, что и послужило причиной смерти молодого человека. Отек мозга? Это точно из-за абсента? Других причин не вижу, пожал плечами Ивановский. «Благодарю за объяснение», — холодно сказал Клегельс. «У меня вопросов больше нет» и пошел на выход. У двери остановился, обернулся к нам, будто вспомнил что-то. — Князь, вы не будете так любезно сопроводить меня? — Куда же я денусь с этой подводной лодки? — Буду рад помочь, — буркнул я уже пустоте. По Наскоро попрощался с Николаем Петровичем, вышел на улицу. — Вы на авто? — спросил Клейгельс. — Скажите своему человеку, пусть следует за нами, поедьте в моей карете. Подозвал Жигана, объяснил, что и как. Сели, поехали. Городоначальник молчал, сидел, сжимая в руке на балдашник трости. Будто никак не мог решиться. Потом вдруг постучал кучеру и скомандовал. На Невский, куда с Аркадием ездил. Наверняка мы на Дворцовую площадь следовали в Минфин. Даже разворачиваться не пришлось. Остановились на Невском, и Клегельс позвал меня, выходя из кареты. «Не сочтите за труд, князь». Знакомая лавка, однако. Как тесен мир». Я же здесь коньяк покупал совсем недавно, когда к Склифосовскому шел заливать подарок от великих князей. Приказчик не запомнил. Может, и тот же. — Чего извольте? — поклонился он. — Абсент, — сказал, как выплюнул мой спутник. — У нас богатый выбор, господа. однако если вы позволите, я предложил бы... — Весь неси, — прошипел Клейгельс. — Но у нас в магазине несколько ящиков. Это... — Что тебе, прыщ, непонятно в слове «весь»? Николай Васильевич сейчас был похож на государя Петра Алексеевича в поэме господина Пушкина Полтава. Ну, то самое место, где выходит Петр, лик его ужасен, движение быстрый. Мне приказчик почти жалко стало. Он тут лицо подневольное, чем сказали, тем и торгует. Небось, еще и материальную ответственность несет. Но попробуй поспорить с господином откровенно агрессивным и явно не из простых. Сейчас что-нибудь прольется, пронеслась мысль, и я оказался прав. Только приказчик вынес первый ящик и проблел. «Вот, перно ваше!» Как Клегельс начал лупить темные бутылки тростью. «Блин, такая вместо бейсбольной битвы пойдет. Пожалуй, даже поудобнее будет». В лавке резко запахло спиртом и полынью. И в носу сразу защипало. «Дальше!» — взревел градоначальник. «И попробуй хоть бутылку утаить. Убью на месте!» Погром продолжался еще минут десять. Запах полыни стал так густ, что я кашлял каждые несколько секунд, так першило в горле. Даже платок, приложенный к лицу, не помогал. Осколки стекол густо усеяли пол. На шум прибыл городовой, который, естественно, своего самого большого начальника узнал. И после этого занимался тем, что не давал любопытствующим заглянуть внутрь лавки. Бледный приказчик притащил уже пятую коробку абсента. Если стоимость вычтут из его жалования, следующие полгода ему предстоит питаться большей частью воздухом и дождевой водой. «Это все, конечно, замечательно», произнес я, спасая последнюю бутылку зеленой феи из рук разъяренного градоначальника. «Но, может быть, поговорим серьезно? Хватит уже погром учинять. Клейгельс меня не слушал, поэтому пришлось даже прикрикнуть. Для Николая Васильевича это стало шоком. Он неверище на меня посмотрел, а я, не выпуская бутылки из рук, потащил его за рукав наружу. — Воскрой, вас кровь, ваше превосходительство. — И точно, по щеке Клейгельса стекала красная дорожка. — Не трога... — только успел сказать я, но Николай Васильевич уже выдернул торчащий из кожи осколок и, лишённый переград поток, хлынул наружу. Вытащил из кармана носовой платок и прижал к ране. — Распахал там знатно, парочку швов точно наложить придётся. «Не извольте беспокоиться, сейчас скорую вызову», — рявкнул полицейский и выбежал наружу. «Вот, извольте присесть, ваше превосходительство, с...» Приказчик притащил стул и поставил у стены, а потом начал сгребать в кучу осколки стекла. «Простите, Евгений Александрович, за эту безобразную сцену. Словно с цепи сорвался. Сам себя не узнаю. Ехали, а я все вспоминал эти слова про отек головного мозга и все остальное», — начал оправдываться городоначальник. Из-за прижатого к лицу платка голос его был глухим и тусклым. «А вы скажите мне откровенно, как доктору?» Я потряс бутылкой феи. «Тоже не чужды этому». «Бывает, вечерком могу пропустить несколько рюмочек после тяжелого дня, знаете ли». «И ваш племянник видел это?» Гордоначальник обреченно кивнул. аларчик ларчик-то просто открывается. Там же целый ритуал». Ложка, кусочек горящего сахара, пропитанного напитком. Чем не пример для подражания? В состав абсента входит вещество под названием туйон. Начал я свою лекцию, разглядывая этикетку. Нет, состав тут, конечно, не написан, чай не 20 век. Он попадает в напиток с горькой полынью. И что же, этот туйон так вреден? Очень. Вызывает судороги, галлюцинации, головные боли, вплоть до инсультов. Усиливает состояние опьянения. «Так почему же эту дрянь продают свободно?» Клейгельс опять покраснел. Как бы любителя принять на ночь зеленую гадость, инсульт не хватил прямо сейчас. «Николай Васильевич, продажа спиртного — это прерогатива МВД и Минфина. У Минздрава нет полномочий запрещать». «Так я их вам организую. Поеду на прием к его величеству. Слышите? Прошу вас, дайте задание подготовить докладную записку с обоснованием». «Это было бы весьма полезно», — пожал плечами я. Нынешний абсент лучше вообще запретить указом по всей стране. И чем скорее, тем лучше. Приехал скорая. Знакомый доктор из первого набора. Может, организовали бригаду для vip клиентов А то, смотрю, все наглажные, аккуратно одеты, даже масочка есть. Впрочем, запах полыни, благодаря своевременно открытым окнам, быстро выветривался. Иначе мы бы 10 минут тут не выдержали. Минимум запьянели. Врач подошел, начали обработку раны. Мой прогноз подтвердился. Шить точно придется. Ничего, шрамы украшают мужчину. Пока фельдшера возились с наложением повязки, отошли в сторону, и я наскоро объяснил причину погрома в винной лавке. «Знаете, я только за, чтобы абсента не стало», — признался коллега. «Прям поветрие какое-то, особенно у молодёжи. Поверьте, эта жертва далеко не первая. Думаю, градоначальник по службе об этом слышал и не раз. Ну да, пока жареный петух не клюнет. теперь -то они точно зашевелятся». Помню, в мое время среди наркоманов стал популярен крокодил. Дешевое дерьмо, которое все желающие могли получить из свободно продававшихся таблеток от кашля. Призывы запретить гадость долго оставались плохо расслышанными. Пока бабло текло рекой, никого не волновали ампутированные руки потребителей. А потом в одно прекрасное утро кодеин из аптек исчез, будто его и не было. Ходили слухи, что пострадал чей-то высокопоставленный ребенок. Ничего не меняется. — Вот бы еще корсет кто запретил, — мечтательно сказал коллега. — Ужасная ведь вещь. но раз девицу так затянут, что ей дышать нечем. Сюда приехали с очередного обморка. Ну, в дамскую моду лезть, сами понимаете, последствия непредсказуемы. Но если напишете статью, то обещаю поддержку. Где меня найти, вы знаете. Встречать Агнес на вокзале я поехал в компанию Антонова. Будущая надежда всех диабетиков мира прибыла накануне. Я поселил его во флигеле, рядом с Семашко. Слава долго ходил по дому в сопровождении дворецкого, цокол языком и тихо охол восхищений. Вот кому есть чем сравнивать, да и мне тоже. Интересно, кто сейчас живет в той московской квартире, в которой я стартовал в этой реальности? Надо послать как-нибудь подарок Марии Сергеевне, хозяйке. Ничего, кроме хорошего, от нее не видел. Кузьма и она, считая вдвоем подняли меня на ноги. Ну и Лихуан, конечно. Потом сели в кабинете, отчет о проделанной работе сдавать-принимать. Как оказалось, в черне инсулин к производству готов. Вот что отсутствие соблазнов с человеком делает. Когда голова глупостями не забита, остается одно – работать. Вот в новом и просторном лабораторном корпусе все и сделали. Повторили старый опыт и провели новые, подвели теоретическую основу и получили первый инсулин. Да, с очисткой пока беда, но эта беда она для всех лекарств, в том числе и для пенициллина стабильного штамма, которого у нас так до сих пор и нет. Так что дальше уже все в процессе. Вязались в бой, ура, ура. И пора Келлеру брать патенты везде, где только можно, и выбрасывать препарат на рынок. Не надо запускать кучу промышленных шпионов, чтобы понять, откуда ноги растут. Потому что масштаб – тысячи желез, а лучше десятки тысяч. Не скроешь. Полистав лабораторные журналы, я понял, что показал Антоному только направление движения. Вслед за спиртовой экстракцией он очень быстро пришел к осаждению, а потом и повторной процедуре. Это было очевидно. Но вот про фракционную кристаллизацию и применение абсорбентов при всем желании ничего сказать не мог бы. Просто не знаю, что это такое. А Слава начал вещать об идее с полупроницаемыми мембранами из целлюлозы, которая может возвести очистку на более высокий уровень. Сейчас подожди, я почесал в затылке. Вот же как бывает, подчиненный обогнали начальника. У меня вопрос возник. — Но надо Гюгинса позвать, — остановил я лаборанта. — Давай на бутерброды, пока не сильно легай, скоро обед. Антонов кивнул совершенно спокойно. С Андреем Михайловичем они уже работали весьма плотно. Нареканий не было ни у кого. Поэтому ограниченное количество еды его волновало больше. На свежем воздухе и здоровой пищи главный лаборант раздобрел. Выпистывал себе брюшко и румяные щеки. Гюйгенс нашелся, пришел в кабинет поздоровался с Антоновым, сел на предложенный стул. А теперь вопрос. Слава, сколько человек знает подробностей полного цикла? Один. Я. Ну и вы теперь, Евгений Александрович. Мы же оговаривали это обстоятельство и с Андреем Михайловичем организовали работу, чтобы сотрудники только свой этап знали. И в отчетах об этом я неоднократно упоминал. Помню, но мне лучше лишний раз убедиться, чем потом узнать, что в результате обстоятельств непреодолимой силы появился еще кто-то, — Я, Евгений Александрович, баб с работой не мешаю, — вскочил на ноги Антонов. Даже чай расплескал. — Одного раза, извините, хватил. Спасибо за науку. — Вот и славно, Андрей Михайлович. Надо обеспечить охрану господина Антонова. Чтобы не только в сортир сопровождали, но и при иных обстоятельствах. Пусть свечку держит что ли. У нас это секретоносительные высшей категории. Его безопасность даже впереди моей. Вам понятно? — Сделаем. Уже сегодня. — А не сурово про свечку-то. Вдруг стрепинулся Слава. «Его сиятельство сказали держать? Так и будет», — совершенно серьезно ответил Гюгинс. «Без моего ведома из дома не выходить. Даже во двор». «Как скажете», — повесил голову Антонов. За будущий полутюремный режим Слава выторговал участие во встрече Агнес. Мотивировал тем, что невесту мою еще не видел. «Так себе отмазка, конечно, но я согласился». Поедет с жиганом в Бенц потом, пока я с гамочками в экипаже трястись буду. В оранжерею за цветами ехать лично не пришлось. У меня сейчас куча народа работает, которым можно делегировать ответственную задачу. Так что я во всеоружие на вокзал отправился. Весь из себя представительный иконы стиль, не иначе, ступил на перрон. А что, верх прикрыт, низ быстро протрут. И вот я иду, впереди Вась, в Черкесский дорогу расчищает, позади два охранника очень успешно мордоворотов изображают. Сбоку Антонов цветы несет. Красота, да и только. Надеюсь, что ни один репортер светской хроники нас не увидит и не разродится пафосной заметчикой, как князь Баталов пугал публику на Варшавском вокзале. Хотя в зоне прибытия вагонов первого класса таких, как я, много. С кем-то даже раскланялся. Скамейки здесь чистые, при мне последний раз протирали, но садиться не стал. И так целыми днями задницу о кресло плющу. Лишний раз пройтись полезно — Хоть я не верю в рассказы, что 10 тысяч шагов в день крайне целебный. В таком случае сельские почтальоны и курьеры должны жить вечно, а я этого не наблюдал. Ну и, наконец-то, вот и искомое. Паровоз пропыхтел мимо меня, подтаскивая к перрону вагоны первого класса. Знаменитого желтого цвета. Кстати, следующий был смешанный, половина синего, второго класса. Мощный маркетинговый ход, чтобы пустые места не гонять. Сначала выскочил проводник коптер ручки. За ним вышел генерал шинель на красной подкладке, прямо из стихотворения Некрасова. Модельеру Лубутену было у кого учиться. За военным дама, скорее всего, жена его. В следующем Григор Гамочек, собственной персоной, деловитый, сосредоточенный. И только потом она. Дорогая моему сердцу, Агнес, будущая княгиня Баталова. Великолепно. Прекрасно. И даже длительное путешествие не смогло ничего с этой прелестью сделать. Высокая прическа, маленькая шляпка с вуалеткой который ничего не скрывает. Сердце дало сбой. Я протянул руку, и Антонов быстро вложил в нее букет. Не глядя ни на кого, я двинулся к своей судьбе. Генерал, слегка преградивший кратчайшую траекторию, обиженно фыркнул, когда ему пришлось уступить дорогу, но на такую мелочь я внимания обращать не стал. Прошел оставшиеся пару шагов и опустился на колено перед самой лучшей женщиной в мире. «Здравствуй, любовь моя. Как же долго я тебя ждал!»